Пора посмотреть, что происходит снаружи. Грохот от рухнувших стен прокатился по проходам сектора. Плотная пелена серой пыли, поднявшаяся к потолку, еще не успела осесть, когда из развалин появились бешеные. Медленно и осторожно приближались они к источнику разрушительного вихря, пронесшегося по центральному проходу. Любопытство боролось в них с чувством страха, однако вверх над всеми остальными чувствами брала нахальная самоуверенность бешеных, привыкших считать, что на их территории им ничто не может угрожать. Единственной неконтролируемой силой в секторе Ньютона были только они сами. Вскоре бешеные осмелели настолько, что выбрались из развалин в проход. Их было около пятидесяти человек, разодетых пестро и олиповато. Все, включая женщин, которых по внешнему виду было сложно отличить от мужчин, были вооружены. Из оружия бешеные предпочитали секиры, топоры и дубинки. Только у одного за спиной висел большой арбалет с тяжелым ложем, который служил скорее предметом декоративного, поскольку натягивающий тетиву ворот отсутствовал. Вперед вышел главарь банды, одетый валой халат с вышитыми золотом драконами, перетянутый широкой портупеей из искусственной кожи, на которой у него висели ножны большого ножа «Танто». Главарю было положено вести себя безрассудно и мужественно, чем его подчиненным. Однако, приблизившись на пару шагов к странному металлическому цилиндру, покрытому поблескивающей чешуей, он всё же не решился подойти к нему вплотную. Предмет был неподвижным, не издавал никаких настораживающих звуков, и все же своей явной чужеродностью, не вписывающейся в окружающий ландшафт, внушал бешеному опасения. Аварийная посадка не прошла для челнока бесследно. Правый боковой стабилизатор был погнут, левый отсутствовал. Обшивка корпуса была частично содрана. Расплющенный нос... Напоминал кузнечный молот, переходивший по наследству от отца к сыну на протяжении десяти поколений. Удивительно было, что аппарат вообще не развалился при посадке. «Ну?» Нервно передернув плечами, главарь обернулся к своей банде. «Кто скажет мне, что это за штуковина и как она сюда попала?» «Эй, тык!» «Мне кажется, что ты боишься», — насмешливо заметил кто-то из бешеных. «Может быть, Чутик окажется смелее тебя?» Вперед вытолкнули тощего, нескладного парня с клокоченными волосами и покрытыми фурункулыми лицом. Из одежды на нем были только оборванные у колен штаны, такие грязные, что первоначальный их цвет определить было невозможно. «Давай, Чутик, давай!» кричали, подбадривая своего дурачка со всех сторон. «Разберись с этой хреновиной!» Глупо скались. Парень бестолково озирался по сторонам. Он не понимал толком, что происходит, но ему, несомненно, льстило то, что он вдруг стал объектом всеобщего внимания. Кто-то сунул в руки Чутику тонфу и подтолкнул его вперед. «Давай, Чутик, врежь по этой железяке!» Засмеялся главарь, делая вид, что включился в общую игру, поскольку в противном случае идти выяснять, что за странная штуковина появилась на территории банды. Пришлось бы ему самому. Подскочив к челноку, Чутик размахнулся от плеча и что было сил врезал тонфой по отставленной чуть в сторону посадочной опоре. Радостно засмеявшись, он посмотрел на остальных бешеных и снова ударил палкой по железу. Дурачок восторженно колотил тонфой по посадочной опоре до тех пор, пока к нему не подошел тык. Отобрав у него палку, главарь грубо оттолкнул Чутика в сторону, как выполнивший свое предназначение, и теперь уже ни на что негодный предмет». Тык провел рукой по чешуйчатой обшивке челнока, затем хохотнул и похлопал по ней ладонью. Глядя на то, что ничего ужасного с главарем после этого не произошло, челнок обступили остальные бешеные. Кто-то уже начал ковырять обшивку ножом, рассчитывая отодрать блестящие чешуйки и использовать их для украшения одежды. Трое бешеных обнаружили в кормовой части челнока люк, и теперь, пытаясь вскрыть его, искали неплотности и зазоры, куда можно было вставить острие ножа. «Кончай!» — заорал тык, и тонфы, отобранный у чутика, протянул вдоль спины одного из наиболее активных добытчиков чешуи. «Верно, тык!» — раздался насмешливый голос со стороны — Не стоит портить вещь, которая тебе не принадлежит. Тык и находившиеся рядом с ним бешеные, Побросав свои дела, обернулись в сторону, Откуда прозвучал голос. Голос принадлежал главарю другой банды, Появившейся из бокового прохода. Он был одет в ярко-желтые шаровары И короткий кожаный жилет, Распахнутый на груди так, чтобы была видна большая, искусно выполненная татуировка, изображающая свернувшегося кольцами змея. Стоял он, широко расставив ноги и положив на плечо булаву на длинной рукояти с навершием, утыканным острыми шипами. От других бешеных его отличало более живое и осмысленное выражение лица. Вторая банда — Была многочисленнее, и те, что уже обосновались вокруг челнока, медленно попятились, освобождая место пришельцам. Не двинулся с места один только тык. «Ты опять лезешь на чужую территорию, Снейк?» Зло процедил он сквозь стиснутые зубы, обращаясь к предводителю банды пришельцев. «Я хожу там, где хочу, и беру то, что мне нужно», — ответил снейк Неторопливо, в развалочку приближаясь к тыку. Два полукольца перекрыли проход с обеих сторон от челнока. Тык и снейк оказались в центре импровизированной арены. Их разделяли всего три шага, расстояние на котором вопрос еще можно было решить мирным путем.